Глава 27. Заклинатель духов жил на острове, расположенном ниже по реке. Ленус снова перенесли в лодку на руках и примерно через час неспешного плавания вынесли на милый зелёный островок. Главной его прелестью была трава, мха не было совсем. Зато было несколько деревьев и знакомого вида хижина на сваях. Говорящий с духами живёт среди текучей воды. объяснил Коши, чтобы ему не докучали злые духи. А как ты с ним разговаривал, уточнила Лена, предполагая что-то сказочное: яблочко на тарелочке, зеркальце или хотя бы бодейку с водой. Позвонил, пожал плечами Коши, показывая свой браслет-коммутатор. Вышки для беспроводной связи не мешают золотоносному мху, так что их спокойно установили на всей территории Аурелии. Лена вздохнула и улыбнулась собственной наивности. После бедира ей всюду мерещились чудеса. Заклинателем оказался довольно молодой мужчина в бледных серо-зелёных одеждах. При любви местных ко всему яркому и незелёному, такое одеяние можно было назвать аскетическим. Он прищурившись посмотрел на девушку, увешанную золотом, покачал головой и сказал, что нужно подготовить место для призыва духов. Вся команда вызвалась помогать, но присмотревшись, местный знахарь выбрал Лирама, Эрнаррена, Элурена и Коши. В четвером они спустились на небольшой пляж и на песке с помощью двух колышков и верёвки начертили ровный круг. Переделывали его 3жды по приказу заклинателя, потому как линия не должна была прерываться даже на волос. Потом в центр круга бросили круглый тростниковый коврик и усадили на него Лену. Рядом поставили подносок с едой, жаровню с углями, кувшин с водой, горшочек с растениям и шкатулку с золотыми слитками. Теперь снимай с себя золото. сказал знахар, и девушка с огромным удовольствием сняла все украшения и сложила их на свободный поднос. После всего этого говорящий с духами услал зрителей, кроме выбранных им, и принялся ходить вдоль нарисованной линии, напевая нечто заунывное. Лена устала сидела на коврике, и глаза её закрывались сами собой. Перелёт, длинный день, шумные родственники Коши, волнение и тяжесть украшений всё просто клонило к земле. А ещё рядом шелестела река, и почти на мотив колыбельной завывал знахарь. Девушка и сама не заметила, как свернулась клубочком и уснула. Мужчины сидели на траве, охраняя её сон, а знахарь, продолжая завывать, взял тростниковую корзинку и принялся сыпать в круг не то крупу, не то семена трав. Ветер раздувал крошки, что-то попало на жаровню и коротко пыхнуло, что-то в кувшин с водой, ещё немного в горшочек с растением, но большая часть попала на спящую Лену. Знахарка ещё немного побегал вокруг, завывая и шипя, потом устала, плюхнулся рядом с мужиками. Всё, накройте женщину тёплой одеждой, пусть спит. Теперь духи её видят. К утру кто-нибудь приманится на угощение, тогда и поймаем. Сами тут будьте, если злые духи придут, придётся отгонять. Спать на земле у воды, даже под тёплыми куртками команды, то ещё удовольствие. Лена проснулась и застонала. Тело ныло, волосы сбились, А ещё она отлежала ногу, и кровь медленно возвращалась в сосуды, мучая девушку неприятными ощущениями. Эги, Элурен в минуту очутился рядом, но в круг не заходил. Потерпи минуту, кощей побежал за знахарем, мы не знаем, можно ли нам заходить в круг. Девушка села, кутаясь в чью-то куртку, и потёрла помятое лицо. Ох, что-то утомили её эти путешествия. Раньше казалось, что переезды с места на место это интересно. Другая природа, обычаи, новые встречи. А теперь она внезапно ощутила страшную усталость, и перспектива посетить ещё почти десяток миров не радовала. Да, красиво, да, любопытно, но в каждом мире приходилось решать серьёзный вопрос: добавлять в семью ещё одного супруга или нет. И как, не обидев, отказаться от такой радости? Пока девушка сидела и размышляла, пришёл знахарь. Походил вокруг, помахал руками и амулетами, потом стёр ногой черту. И сказал, что всё получилось. Мужья первым делом бросились к лени, хотя сами устали за полубессонную ночь и едва держались на ногах. Помятую, уставшую, благоухающую не розами, её отвели к домику, говорящего с духами. Хотели усадить в лодку, но из домика вышла очаровательная местная куколка в красивом малом платье и предложила гостье помыться и переодеться в её комнате. Лена, измученная ночью на земле, согласилась, прекрасно понимая, что чудо не случится. Но Коши смотрел на незнакомую девушку одобрительно, и в душе Эги вспыхнула слабая надежда. Её проводили в маленькую комнату, украшенную плетёной ширмой. Выдали кувшин чуть тёплой воды и таз с немного ароматной мыльной стружки и местное одеяние. Простите, гостья со звёзд, это самое большое платье в доме. сказала куколка, протягивая серо-зелёный балахон с явно мужской застёжкой, но женским поясом. Лена тряхнула грязными волосами и от души поблагодарила хозяйку. Возможно, увидев её такой, коша наконец избавится от наваждения. Маленькое зеркало подтвердило: землянка в узком и коротком для неё местном наряде выглядит смешно. Голову Лене мыть не стало, слишком мало воды ей предложили. Просто скрутила волосы в пучок и прикрыла шарфиком. А вот лицо умыла как следует, зная, что её тонкая белая кожа после энергичного умывания покраснеет. Покрутилась на месте, насколько позволяла комнатка, и вышла к мужчинам, пропустив куколку вперёд. Контраст получился разительным. Мужья его и не заметили. Эрнаррен, пропустив местную красавицу мимо, сразу накрыл Лину своей полицейской курткой, просторной, тёплой и вкусно пахнущей его запахом. Элорен поправил капюшон, Лирам затянул ремень. а Коши покрутился на месте и... Остался поговорить со знахарем. Потом совсем махнул рукой. «Лывите, говорящий с духами желает мне что-то сказать». Команда тянуть не стала, загрузилась в лодку и вернулась к дому родственников Коши. Там и Лурен душевно попросил организовать для Лены горячую ванну, причем Лерам отправился в крохотную мыльню вместе с ней, чтобы лично добавить в воду целебные травы. А Мэгги, услышав про ночевку на земле, Отвесела ближайшим членом команды подзатыльники и вколола девушке витаминный комплекс и противовоспалительный в комплекте. Прогретая, вымытая и одетая в привычный комбинезон льна, повеселела и с удовольствием пробовала местные деликатесы, а потом болтала с родственницами Коши. Золотая эрна рыно упаковал в переносной кейс, а других украшений у девушки с собой не было, но она не растерялась. Просто заплела свои золотые волосы в две косы, украсила их шёлковыми лентами. Местные дамы оценили Болтать и дегустировать пришлось почти до обеда. Потом появился Коши. Он был задумчив и чем-то озадачен. Первым делом вручил маменьке полоску красного шёлка, расшитого белыми цветами и зелёными листьями. А потом попросил у Элурена разрешения поговорить с Леной наедине. Эгги поняла всё сразу и потому не стала спешить. Любовалась зелёным мшистым морем, рекой и ухоженными старыми деревьями. «Лена!» – Коши мучительно покраснел. Я должен признать, что совершил ошибку. Антидот подействовал, и мне следовало с этим смириться. Сегодня я встретил девушку, которая согласилась стать моей женой. Лена скрыла облегчённый вздох и сказала: "Поздравляю, Коши. Ты всегда был для меня младшим братом, и я рада, что ты нашёл своё счастье. Не грусти и не вини себя. Если бы мне не понадобился знахарь, ты бы не встретил свою невесту". Всё так, признал юноша. Однако я прошу разрешения искупить свою вину. Мне это нужно. Девушка пристально посмотрела на парня и кивнула. Разрешаю, только прошу тебя в пределах разумного. Коши поцеловал Лену руку, как родственнице, и ушёл к Элурено. Лена увёл в дом Эрнарен. Парнишка нашёл невесту? спросил космополицейский, приготавливая на жаровне крепкий кофе. Да, Лена слабо улыбнулась. «Я этому рада, но боюсь, нам придётся гулять на свадьбе Коши, чтобы никого не обидеть». «А ты не хочешь?» «Я устала», – честно призналась Лена. «Здесь всё такое миниатюрное. Я чувствую себя грубой и неуклюжей рядом с этими очаровательными куколками». «Если не хочешь оставаться, можем улететь. Отправим подарок к космопочте и всё». «Я хочу на парящую стрекозу», – сказала Лена. «Значит, так и будет». Эрнарен передал жену Лираму и отправился договариваться с командой о возвращении. Через час у дома Коши завис десантный бот, готовый забрать гостей обратно в космос.